Глава вторая Усыпленный наркотиком Саджирано лежал в спальне. Эдцвейн размышлял, стоя в обширном вестибюле дворца. Что делать с телом девушки? Непонятно. Приказывать слугам убрать ее было бы неосторожно. Пусть остается в гостиной, пока не станет ясно, как повернутся события. Соблазнительная джурджина воплощение грации и живости превратилась в изуродованный труп. Саджарано не вызывал ярости. Раздражаться было бессмысленно. Правитель сошел с ума. Самое неотложное дело провозглашение новой политики. Этсвен вернулся в помещение радиостанции и записал на листе бумаги текст воззвания. С его точки зрения, краткий и выразительный. После чего включил передатчик, поворачивая ручки и нажимая кнопки, согласно инструкциям Саджарано. В первую очередь он вызвал ведомство печати и радиовещания. Загорелась и стала мигать лиловая стеклянная кнопка. Эд Цвейн заговорил. «Аноме приказывает опубликовать по всему Шанту следующую декларацию. В связи с опасным распространением рогушкоев в горных кантонах, Аноме объявляет в стране чрезвычайное положение, вступающее в силу немедленно. Несколько лет... Аноме пытался остановить захватчиков, прибегая к мирным средствам убеждения. Эти попытки не увенчались успехом. Теперь мы вынуждены действовать, используя все ресурсы, доступные народам Шанта. Рогушкои будут истреблены или изгнаны в полоседру. Рогушкоям свойственна неестественная похоть. От нее уже пострадали многие женщины. Для того, чтобы свести к минимуму число дальнейших изнасилований, Аноме приказывает всем женщинам покинуть граничащие с дебрями кантоны и переселиться в приморские районы, где власти обязаны обеспечить все необходимое для их безопасного временного проживания, в том числе кров и пищу. В то же время власти каждого кантона должны сформировать ополчение из способных носить оружие мужчин, призывая не менее одного рекрута из каждых ста жителей. Дальнейшие указы, относящиеся к созданию национальных вооруженных сил, последуют в своё время. Кантональные власти, однако, обязаны немедленно приступить к вербовке личного состава. Задержки недопустимы и будут сурово караться. В ближайшем будущем Аноме выступит с дополнительными объявлениями, ответственным за координацию действий, назначается Гастель Эцвейн. Ему поручается руководство практическим осуществлением поставленных задач. Он представляет Аноме и говорит от имени Аноме. Все его указания должны беспрекословно выполняться. Эцвейн вызвал главного дискриминатора Гарвиа и снова прочел декларацию. «Гастелю Эцвейну надлежит подчиняться так, как если бы он сам был человеком без лица. Все ясно?» В ответ прозвучал голос главного дискриминатора. «Гастелю свейну будет оказано всевозможное содействие. Осмелюсь заметить, ваше превосходительство, что новую политику будут приветствовать во всех кантонах Шанта. «Мы очень рады, что вы, наконец, приступили к делу». «Такова воля Шанта», — заявила Эцвейн. «Я ее выражаю и выполняю. Один я никто и ничто». «Разумеется, совершенно верно», — поспешил согласиться дискриминатор. «Будут дополнительные указания?» «Да. Я хочу, чтобы завтра в полдень в управлении корпорации собрались...» Самые опытные гарвийские технисты. Потребуются их рекомендации, касающиеся производства и применения различных видов оружия. Будет сделано. На данный момент это все. Эд осмотрел помещение Сершанского дворца. Прислуга следила за ним с подозрением. Недоуменно ворча. Элегантная роскошь залов и галерей превосходила любые потуги воображения бродячего музыканта. Взору его открывались сокровища, накопленные за тысячи лет. Стеклянные колонны, инкрустированные серебряными геральдическими знаками и астрологическими символами. Анфилады приемных и гостиных, бледно-голубых и темно-розовых. Стены, сплошь сияющие ветранными пейзажами. Ветран, уникальный, применявшийся только в Гарвии процесс создания изображения художник и подмастерья использовали миниатюрные палочки цветного стекла длиной чуть больше 6 миллиметров и диаметром около миллиметра. Палочки эти наклеивались одна за одной на основу из притертого стекла. Законченная работа, подсвеченная снаружи, представляла собой пейзаж, портрет или орнаментальный узор, интенсивностью, живостью и внутренней силой цветовых сочетаний, превосходивший любые образцы изобразительного искусства, изготовленные другими методами. Картина светилась тончайшими оттенками, позволяла различить мельчайшие детали и поражала глубиной перспективой. Создание даже небольшого ветранного полотна требовало невероятных затрат труда и времени. На один квадратный метр основы наносилось 645 тысяч стеклянных мазков. Мебель и фарфор, доставшиеся от далеких предков, великолепные ковры из массеаха и консума. Ряды серебряных и золотых масок, искаженных гневом и злорадным торжеством. Лучшие образцы из погребальных кладов, разграбленных отчаянными смельчаками на плоскогорьях внутреннего караза. И мне, думала Цвейн, мог бы принадлежать такой дворец. Абсурд! Гастелли Цвейн, невзначай порожденный скучающим бродячим музыкантом и рабыней, принимавший путников, в хижине на аллее рододендронов, отныне, по иронии судьбы, признавая фактическое положение дел, аноме, безликий, безымянный самодержец Шанта. Эдсвейн разочарованно пожал плечами. В юности он знал нужду. Каждый бережливо отложенный флорин составлял ничтожную часть выкупа, необходимого для освобождения матери из крепостного долга. А теперь... В его распоряжении все сокровища Шанта. Поздно. Поздно. Ее они уже не спасут. И что, черт побери, делать с трупом в утренней гостиной? Опустившись в кресло посреди библиотеки, Эд Свейн погрузился в невеселые думы. Поступки Саджерана свидетельствовали о роковом помешательстве. Человек, вынашивающий коварные замыслы, не стал бы вести себя столь опрометчиво. Почему они не могли откровенно объясниться? Даже с глупцом можно договориться, даже преступника можно запугать. Безнадежная ситуация. Саджарана не мог проводить сутки за сутками, лёжа в оцепенении. Ему нужно же было когда-то есть и пить. А в любом другом состоянии он представлял смертельную опасность. Оставалось только оторвать ему голову. Эдсвейн скорчил гримасу. Как не хватало ифнеса, всегда находчивого, «Всегда хладнокровного!» Незаменимый Ифнес вернулся на землю. Но пригодились бы и любые другие союзники. На кого можно было положиться? На маэстро Фроллица и розово-черно-лазурно-глубоко-зеленую банду? Чепуха! Эд Цвейн немедленно отверг появившуюся была мысль. «Кто еще?» «Дайстар, его отец». Второе полузабытое имя всплыло из глубины памяти, Джерд Финерак. Обоих он почти не знал. Дайстар даже не подозревал о существовании сына музыканта. Однажды Эцвейну привелось услышать импровизацию Дайстара. Он догадывался о том, что творилось в душе знаменитого Друидийна. Финерак, в тот далекий день, когда он повстречался 12-летнему Эцвейну на развязке воздушной дороги, был крепко сложенным молодым человеком с решительным загорелым лицом и русыми волосами побелевшими в лучах горных солнц финнерак не обидел бежавшего от хилитов замороша пойманного и проданного поставщику крепостных бурлаков финерак даже советовал еще не окольцованному ицвейну бежать ссновисшей над двумя ущельями платформы ангвинской развязки где он теперь дже финерак как обошлась с ним жизнь э цвйн прошел в кабинет поднялся по винтовой лестнице радиостанции Вызвал главного дискриминатора и потребовал получить из управления воздушной дороги информацию о работнике по имени Джард Финерак. Заглянув в спальню, Эцвейн увидел Саджарано, безвольно развалившегося в беспамятстве. Нахмурился и прикрыл дверь. Спустившись в огромный приемный зал, Эцвейн подозвал Лакея и послал его в гостиницу Фонтеней найти маэстро Фролица и привести его в Сершанский дворец. Немного погодя, прибыл Фролец, с вызывающим видом, но порядком напуганный. Обнаружив у входа Эцвейна, старый музыкант сразу остановился, нахохлившись, как встревоженная птица. «Заходите, заходите!», заходите" – пригласил Эцвейн. Отпустив лакея, он провел фролица в большой приемный зал. «Садитесь! Хотите чаю?» «Не откажусь!» – отвечал Фролец. Может быть, ты соизволишь мне объяснить, что происходит и как ты здесь оказался? Странная получилась история, сказал Эцвейн. Как вы знаете, недавно я подал жалобу человеку без лица, уплатив пятьсот флоринов. Знаю. Дурак ты после этого. Как выяснилось, не совсем. Аноме согласился с моими доводами и попросил меня помочь правительству организовать вооружённое сопротивление ргошкоям. По всей стране. Фролец прищурился, открыв рот. Как ты сказал? Аноме попросил Гастеля Эцвейна, бродягу-хитониста? Бред! Тебя кто-то по голове треснул? Это бред его если хотите. Кому-то же нужно этим заниматься. Я согласился. Кроме того, я предложил Аноме услуги вашей труппы. Предложение принято. Фролец в тропях. Не успевший избрить седую щетину, разинул рот еще шире. В глазах у него загорелись издевательские искорки. «Давай, давай, рассказывай! Урагушкой в поджилке трясутся! С победным маршем наступают маэстро Фролиц и его кровожадный оркестр! Враг деморализован, музыка спасает шант! Почему мне самому не пришла в голову такая блестящая идея?» «Я понимаю, ситуация необычная» терпеливо отозвался Эдсвейн. Но посмотрите вокруг, убедитесь сами. Фролец признал необычность обстановки. Мы тут расселись, как эстеты, в сказочно-роскошном дворце. О чем это говорит? И что из этого следует? Только то, что я сказал. Мы должны помочь Аноме. Охваченный новыми подозрениями, Фролец беспокойно изучал лицо Эдсвейна. «Одно ясно, и не подлежит никакому обсуждению. Я музыкант, а не полководец. Кроме того, я слишком стар, чтобы воевать». «Ни вам, ни мне не придется драться с саблями в руках», успокоила Войцвейн. «Нам поручены обязанности более конфиденциального естественно, прибыльного характера». «Что придется скрывать, и сколько мы получим?» «Мы во дворце Сершанов» сказал Эдсвейн. «Здесь мы должны поселиться. Вы и я — вся трупа Нас устроят как эстетов. Будут кормить как эстетов. Обязанности достаточно просты. Но прежде чем я стану вдаваться в подробности, мне нужно знать, как вы относитесь к перспективе провести некоторое время во дворце». Фролиц почесал в затылке, взъерошив редкие седые волосы. «Ты упомянула прибыли». По крайней мере, это замечание напоминает былого Гастелия Цвейна, молившегося на каждый флорин, как на умирающего святого. Все остальное больше похоже на галлюцинации. Ты часом не пробовал курить гальгу? Мы сидим в Сершанском дворце. Разве это галлюцинация? Согласен, нам предлагают неожиданную работу. Но, как вы знаете, в жизни происходят самые странные вещи. С этим невозможно спорить. Жизнь музыканта полна неожиданностей. Разумеется, я ничего не имею против того, чтобы пожить во дворце Сершанов, если хозяева не возражают. Ты не вознамерился случаем шутки шутить? Того и гляди, сошлют старого фролица на остров Камнетесов. Туда плыть две недели, а я не выношу морской качки. Никаких подвохов, клянусь вам. Как насчет трупы, они согласятся? Разве они откажутся от такой возможности? Хорошо. Допустим, на минуту, что все это не розыгрыш и не какая-нибудь дикая махинация. В чем состоят наши обязанности? «Опять же, вы скажете, что я вас разыгрываю», — предупредил Эцвейн. «Аномы хочет, чтобы Саджарана Сершан находился в закрытом помещении под постоянным наблюдением. Грубо говоря, он под домашним арестом. Наша функция — его стеречь». Фролец крякнул. «Из огня да в полымя. Если Аноме полагает, что музыканты – самые подходящие тюремщики, почему бы ему не приказать тюремщикам гастролировать с концертами?» «Дело не зайдет так далеко», – заверил Эдсвейн. «По существу, мне поручено найти нескольких надежных людей, умеющих держать язык за зубами. Я сразу подумал о вашей труппе. Как я упомянул, нам хорошо заплатят. в частности, «Мне разрешено заказать новые инструменты для всех оркестрантов. Самые лучшие древороги с медными и золотыми кольцами, хитаны из черной карасской сосны с бронзовыми петлями и зажимами, серебряные трингалеты. Все, что нужно, все самого высокого качества. Расходы за счет казны». Фролец растерянно смотрел на ученика. «Ты все это можешь достать?» «Могу. В таком случае...» «Рассчитывай на охотное содействие трупы! В самом деле давно пора сделать перерыв и отдохнуть!» Саджарана Сершан занимал апартаменты в верхних этажах высокой башни жемчужного стекла, с теневой задней стороны дворца. Поднявшись туда, Эдсвейн обнаружил бывшего правителя, сидящим в скромно непринужденной позе на зеленом атласном диване. Саджарана складывал на столешнице мозаичную головоломку из желтоватых костяных пластинок. Лицо его осунулось, кожа приобрела оттенок старого пергамента, покрылась сетью мелких морщинок. Владелец дворца сдержанно приветствовал эцвейна но не хотел встречаться с ним глазами. «Первый шаг сделан», — сообщил Эдсвейн. «Вооруженные силы Шанта мобилизуются и скоро выступят против Рагушкоев». «Надеюсь, решать проблемы будет так же легко, как их создавать», — сухо сказал Саджарана. Эдсвейн сел напротив, в кресло из белого дерева. «Ваши взгляды не изменились?» «Конечно нет. Мои взгляды основаны на многолетнем опыте». «Может быть, вы согласитесь все же не вставлять мне палки в колеса?» «Власть в ваших руках», — произнес Саджарана нагнувшись над головоломкой. «Мне остается только подчиняться». «Вы это говорили и раньше, а потом попытались меня отравить», напомнила Эдсвейн. Саджарану безразлично пожал плечами. «Я подчинился внушению внутреннего голоса». «Хм! И что же внутренний голос внушает вам теперь?» «Ничего. С вами в мой дом пришла беда». «Я хочу одного – остаться в уединении!» «Ваше желание будет удовлетворено», – сказал Эдсвейн. «В течение некоторого времени, пока не выяснится дальнейший ход событий, группа музыкантов, моих знакомых и коллег, проследит за тем, чтобы ваше уединение не нарушалось. Это наименьшее из неудобств, возможных в сложившейся ситуации. Надеюсь, Вас оно не слишком отяготит. Нисколько, если они не станут репетировать или устраивать пьяные потасовки. Эд Цвейн посмотрел в окно на густые леса Верхнего Ушкаделя. Как убрать тело из утренней гостиной? Саджарана ответил очень тихо. Нажмите кнопку у двери. Придет Аганте. Явился Дворецкий. «В утренней гостиной вы найдете тело», — сказал ему Саджарано. «Закопайте его. Утопите в озере Суалле избавьтесь от него любым способом, по вашему усмотрению. Но так, чтобы об этом никто не знал. Вернувшись, приберите в гостиной». аганте молча поклонился и ушел. Саджарано повернулся к цвейну «Чего еще вы от меня хотите?» Я должен воспользоваться средствами государственной казны. Каковы установленные правила?» Губы Саджирано скривились в презрительной усмешке. Он небрежно отодвинул тонкие костяные пластинки. «Пойдемте». Они спустились в кабинет Саджирано, где владелец дворца остановился. Так, будто его поразила какая-то мысль. Эдцвейн опасался очередной безумной выходки, и демонстративно, с угрозой, опустил руку в карман. Саджарану едва заметно повел плечами. Каково бы ни было его намерение, он, по-видимому, от него отказался. Эстет извлек из шкафа пачку платежных чеков. Эдсвейн осторожно приблизился, не снимая палец с желтой кнопки, но Саджарана не думал сопротивляться. Он поспешно пробормотал, будто боялся, что его услышат. Вы проводите смелую политику, я не могу. Возможно, вы правы. Возможно, я слишком долго прятал голову в песок. Иногда мне кажется, что я живу в кошмарном сне. Эстет монотонно разъяснила цвейну как заполняются и предъявляются чеки. «Между нами не должно быть недоразумений», — сказал ему Эдсвейн. «Вам запрещается покидать дворец, пользоваться радио, посылать слуг с поручениями». «Принимать друзей и гостей!» «Мы не причиним вам никакого ущерба, если вы не сделаете ничего вызывающего подозрения!» Фролец уже прибыл с труппой во дворец. Эцвейн позвал его, представил ему саджарану. Фролец поклонился. Иронически, но достаточно дружелюбно. «Мне предстоит выполнять непривычные обязанности. Надеюсь, мы сможем обойтись без излишних волнений и беспокойств!» «Я ничего так не хочу, как избавиться, наконец, от волнений и беспокойств!» С горечью ответил Саджерано и повернулся к цвейну «Я больше не нужен? Или у вас есть еще какие-нибудь вопросы?» «В данный момент вопросов нет». Саджерано вернулся в жемчужно-стеклянную башню. Фролиц хитро покосился на цвейна «Возникает впечатление, что содержание эстета в заключении...» Не самое важное из твоих обязанностей. «Впечатление вас не обманывает», — признала Эцвейн. «Чтобы удовлетворить ваше любопытство...» «Ничего не говори, ничего!» — закричал Фуролец. «Чем меньше я знаю, тем меньше претензий ко мне можно предъявить». «Как вам угодно», — Эцвейн показал старому музыканту дверь, ведущую на винтовую лестницу радиостанции. «Сюда! Саджарана нельзя пускать ни в коем случае! Не забудьте!» «Смелое запрещение», — заметил Фролец. «Учитывая тот факт, что он владелец дворца. Тем не менее, сюда ему заходить нельзя. Кто-то должен постоянно оставаться в кабинете и сторожить вход на лестницу днем и ночью. Неудобно. Репетировать нужно в полном составе, ты же знаешь». «Репетируйте здесь, в кабинете». Эдцвейн нажал кнопку вызова. Явился Аганте. «Нам придется на какое-то время нарушить привычный распорядок жизни во дворце», сказал дворецкому Эцвейн. «Честно говоря, Аномы приказал содержать Саджарано под домашним арестом. Маэстро Фролицу и его труппе поручено проследить за выполнением приказа. Они рассчитывают на ваше безусловное содействие», — аганте поклонился. «Я на службе у его превосходительства Саджарано-Сершана. Он изъявил желание, чтобы я выполнял ваши указания». Следовательно, я к вашим услугам. Превосходно. Мое первое указание таково. Каковы бы ни были поручения Саджарану, вам запрещается делать что-либо препятствующее осуществлению наших официальных полномочий. Это понятно? Понятно, ваше превосходительство. Если Саджарану отдаст приказ, противоречащий условиям его домашнего ареста, вы обязаны сообщить об этом мне или маэстро Фролицу, И ожидать наших инструкций. Последствия неповиновения очень серьезные. Сегодня у вас была возможность наблюдать эти последствия в утренней гостиной. Ваше превосходительство не могли выразиться яснее. С этими словами Аганты удалился. Эдцвейн обратился к Фролицу. «Маэстро, с этой минуты вам предстоит контролировать ситуацию. Будьте бдительны!» Саджарана – находчивый и отчаянный человек. «В находчивости ему меня не перещеголять!» провозгласил Фролиц. «Когда мы в последний раз играли керетериями меланхине Лурнус всех подвел позорнейшим образом. Но я сразу смодулировал в тональность седьмой ступени, и никто ничего не заметил, помнишь? Это ли не находчивость? А кто запер балладиста Барндарта в Нужнике, когда он не хотел уступать нам сцену? Находчивость — мое форте!» «Вы меня убедили, я спокоен», – отозвался Эдсвейн. Фролец ушел разъяснять оркестрантам новые обязанности. Эдсвейн сел за стол в кабинете Саджарану и выписал подлежавшее оплате по предъявлении чек на 20 тысяч флоринов. По его приблизительным расчетам, этой суммы должно было хватить на все обычные и непредвиденные расходы в ближайшем будущем. В банке Шанта Эдсвейну отсчитали без вопросов и формальностей 20 тысяч флоринов. До вчерашнего дня он даже не надеялся когда-нибудь держать в руках столько денег. Назначение денег в том, чтобы ими пользоваться. В ближайшей галантерейной лавке Эд Цвейн выбрал костюм, по его представлению соответствовавший его новой роли. Дорогой пиджак из красновато-лилового и зеленого велюра, темно-зеленые брюки, черный вельветовый плащ с бледно-зеленой подкладкой, добротные кожаные ботинки в массивном зеркале галантерейщика красовался блестящий молодой аристократ. Где был Гастелец Свейн, не тративший ни флорины без крайней необходимости? Управление эстетической корпорации располагалось в историческом здании бывшей палаты правосудия, громадном сооружении из пурпурного, зеленого и синего стекла в глубине мощеного двора, выходившего на площадь корпорации. Нижние два этажа относились еще к среднему периоду династии Пандамонов. Строительство верхних четырех ярусов, шести башен и одиннадцати куполов завершилось за десять лет до начала Четвертой Полоседрийской войны. Каким-то чудом, однако, здание уцелело при ожесточенной бомбардировке пневмофугасами. Эдсвейн поднялся на второй этаж палаты правосудия, где находилась дискриминатура, ведомство главного дискриминатора Гарвия Ауна Шараха. «Будьте добры, сообщите о моем визите», — обратился он к служащему в приемной. «Меня зовут Гастелец Свень». К нему вышел сам Аун Шарах. Человек породистой внешности, с тонким горбатым носом, большим, будто начинавшим улыбаться ртом, и коротко подстриженными густыми волосами, равномерно припорошенными сединой. На нем была самая неприхотливая темно-серая туника, украшенная лишь парой тонких полосок серебряного дерева на плечах. Подчеркнуто скромный наряд. Эцвейн подумал, что рядом с Шарахом он должен был казаться безвкусно расфуфыренным провинциалом. Главный дискриминатор смотрел на Эцвейна с ненавязчивым любопытством. «Заходите, прошу вас». Они прошли в большой кабинет с высоким потолком. Из окон открывался вид на площадь корпорации. Подобно наряду Ауна Шараха, обстановка в кабинете была простая и элегантна. Главный дискриминатор пригласил Эцвейна сесть в кресло напротив окна, а сам устроился на краю дивана в простенке между окнами. Эцвейн завидовал непринужденности его движений. Казалось, шараха нисколько не беспокоило как он выглядит и что о нем думают. На стороне дискриминатора было важное преимущество. Все его внимание сосредоточилось на Эцвейне, тогда как Эцвейн вынужден был постоянно следить за собой. «Вам известно новое положение дел», — сказал Эцвейн. «Аноме призывает народы Шанта к сопротивлению Рогушкоям». «Лучше поздно, чем никогда», — отчетливо пробормотал Ауншарах. Эцвейну его замечание показалось несколько легкомысленным. «Как бы то ни было, теперь мы должны вооружиться. В связи с чем Аноме назначил меня главным. Я говорю от его имени». Ауншарах откинулся на спинку дивана. Любопытно, не правда ли? Только вчера или позавчера нам было поручено найти и задержать некоего Гастеля и Полагаю, искали вас? Эцвейн ответил, подчеркнуто холодным взглядом. Оно меня искал. Он меня нашел. Я изложил определенные доводы. Вам известно, как он отреагировал? Мудро. Таково, по крайней мере, моё мнение, сказал Ауншарах. Могу ли я поинтересоваться, в чем заключались ваши доводы? Я предложил его вниманию математические выкладки, неопровержимо доказывающие, что дальнейшая задержка военных действий приведет к общенациональной катастрофе. Вы организовали собрание технистов? Делаются приготовления. Сколько человек вы хотели бы видеть на собрании? Главный дискриминатор не проявлял ни малейших признаков подозрительности. Эд Свейн бросил на него сердитый взгляд. Разве Аном и не дал точных указаний? Насколько я помню, он не назвал точное число технистов. В таком случае соберите лучших специалистов, пользующихся высокой репутацией. Из них мы сможем выбрать председателя технического совета или руководителя программы исследований и разработок. Ваше присутствие на собрании было бы полезно и желательно. Первоочередная задача – формирование компетентных кадров способных внедрять политику о Номе. Ауншарах медленно, задумчиво кивнул. Что уже сделано в этом направлении? Спокойная наблюдательность и догадливые вопросы дискриминатора начинали серьезно беспокоить Эцвейна. Почти ничего. Обсуждаются различные кандидатуры. Что удалось узнать в отношении джерда Фенерака? Ауншарах взял со стола лист бумаги, прочел. Джерт Финерак, крепостной служащий воздушной дороги, родился в деревне Исперо, в восточной части кантона Утренний берег. Отец, фермер, занимавшийся выращиванием ягод, использовал сына в качестве обеспечения займа, но не уплатил проценты в срок. Сына забрали судебные исполнители. Его отправили отрабатывать долг. Работая на воздушной дороге, Джерт Финерак отличался непокладистым, даже бунтарским характером и совершил ряд проступков. В частности, переводя гондолу с одной ветки ангвинской развязки на другую, он умышленно отцепил ее от троса и пустил по ветру. В результате воздушно-дорожное управление понесло крупные расходы и, кроме того, вынуждено было возместить убытки пассажирам, обратившимся в суд. Эти суммы добавлены к сумме крепостного долга Джерда Фенерака. Теперь он трудится в кантоне Глай, в исправительном лагере номер три, куда направляют особо провинившихся служащих. Его крепостной долг составляет чуть больше двух тысяч флоринов. Шарах передал донесение Эцвейну. «Хотелось бы знать, почему вы интересуетесь именно Джердом Фенераком?» Эдсвейн придал голосу выражение деревянной непреклонности. «Ваше любопытство вполне естественно. Тем не менее, Аноме настаивает на полной конфиденциальности. Перейдем к другому вопросу. Аноме приказал переселить женщин в приморские кантоны. Число неприятных инцидентов должно быть сведено к минимуму. В каждый кантон требуется направить не меньше шести контролеров, принимающих жалобы, проверяющих существование оснований для жалоб и составляющих письменные заключения с тем чтобы могли быть приняты меры по устранению упущений поручаю вам назначить компетентных должностных лиц и откомандировать их в кратчайшие возможные сроки предусмотрительное распоряжение согласился ауншарах я прикажу заместителям сформировать группы контролеров оставляю детали на ваше усмотрение покидая дискриминатуру эдвеейн думал что в конечном счете не допустил серьезных просчетов в породистой голове невозмутимого шараха несомненно кишели гипотезы подозрения и догадки неизвестно было однако какие выводы сделает влиятельный хитрец и кем он в конце концов станет союзником или противником больше чем когдалибоэтцвейну нужен был союзник поверенный надежный помощник в одиночестве он подвергался опасности на каждом шагу окружным путем Эцвейн вернулся ко дворцу сершанов ему казалось что за ним кто то увязался когда он прошел под гранатовыми воротами спрятался за пилястром и подождал в темно красной полутени никто не прошел мимо всю дорогу эдвеейн оглядывался но никого не заметил.